Глава 13. Ноябрь 1765 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Продолжаю разочаровываться в гвардии. Можно понять верхушку заговорщиков, которая была занята иными делами. Но ведь среди мятежников достаточно боевых офицеров. Кто мешал им подготовиться, если не хватило ума нанести удар первыми? Понятно, что я просто ворчу, ведь не от разгильдяйства противника только легче. Но как можно допустить окружение своих сил, ничего не предпринимая? Может, Орловы растерялись, не дождавшись вести от двух отрядов, посланных меня арестовать. Или мне удалось договориться с другими силами, не знаю. Только через четыре часа после захвата Анечкова дворца начался штурм Зимнего. По моему совету, солдаты повязали на руки белые тряпки, дабы не спутать врага. Не знаю, сколько времени займет сражение, но скоро начнет темнеть, и всякое может быть». Только вся подготовка и опасения оказались напрасными. Позже стало известно, что крысы побежали с тонущего корабля, как только узнали о моем появлении в столице. Стоит признать и заслугу Шишковского, который подослал людей к офицерам преображенцев, убедив многих отказаться от сопротивления. Можно сколько угодно хулить российское дворянство, но среди его представителей мало отъявленных мерзавцев, готовых ладнокровно убивать соотечественников. Одно дело ненавистной галштинцы Петра III которые, впрочем, особо не пострадали. И совсем другое — стрелять собраты собрата измайловца или семеновца. Поэтому кордоны, выставленные Бутурлиным, неожиданно примкнувшим Корловым, были сметены в несколько мгновений. Где-то мои люди воспользовались неожиданностью, но по большей части противник не сопротивлялся. Кстати, упомянутого старика Бутурлина, являющегося командиром преображенцев, я щадить не собираюсь. Дяденька последовательно предал всех свергнутых императоров, умудрившись расти в чинах и богатеть. Еще и на прошлой войне этот паркетный фельдмаршал натворил дело, уморив тысячи русских солдат и принес державе неисчислимые убытки. Но покараю я Александра Борисовича за маму, которая возвела его в чин генерала-лейтенанта. А уже через год лиску Узурпаторша наградила предателя званием генерала-аншефа. Впрочем, таких гибких сановников в России хватает и мне предстоят немалые труды по очищению державы от всякой мерзости. Правда, есть сомнения, что позволят. Но мы еще посмотрим, кто кого. Я, как хищник, почувствовал запах крови. Только в моем случае это привкус власти, который пьянит и сводит с ума. Мне даже стали понятны поступки предшественниц и их окружения. Не будь майора его воспитания, внушавшего своему ученику здоровые принципы, я бы уже поддался велению чувств что сейчас смертельная ошибка. Необходимо запастись терпением и действовать потихоньку. Пока же надо захватить главный дворец страны и пленить верхушку мятежников. «Ваше Величество, здесь опасно, у вас могут попасть. Думаю, у бунтовщиков хватает метких стрелков», произнес подошедший Алонсо, только что отдавший распоряжение штурмовому отряду. «Мы сейчас подтянем орудие и начинаем, но думаю, что артиллерии не понадобится». Противник попытался совершить побег через него, но был остановлен нашими заслонами. Сейчас во дворце не более полусотни солдат и офицеров. Остальные разбежались и притаились. Предлагаю еще раз послать парадментера, Или вы против? Конечно, посылайте. Я же не изувер, наслаждающийся видом крови своих подданных. Произношу под внимательным взглядом офицеров, примкнувших к моим рядам. А что им предложить? — уточнил испанец. — Жизнь! — отвечаю с усмешкой. Этого более чем достаточно. Главари бунтовщиков мне нужны живыми, и на них моя добрая воля не распространяется. Есть вещи, которые прощать нельзя, а все остальные останутся в живых и получат право искупить свою вину. Судя по кивку Дона Алонс, он полностью поддерживает такую позицию, как и остальные соратники, включая невозмутимого Шишковского. Кстати, к нам присоединился еще один офицер по фамилии Кашкин. Будучи капитаном Измайловского полка, он привел с собой полуроту гвардейцев, чем немало усилил мои позиции, ослабив хранящего нейтралитет Суворова. Новичок жаждал проявить себя, поэтому единственный встретил слова о переговорах неодобрительной усмешкой. Тем временем молодой офицер с белым флагом в сопровождении барабанщика выдвинулся к дворцу. Но, не пройдя и тридцати саженей, семеновцы были встречены залпом засевших за оградой преображенцев. Повезло, что оба парламентера не пострадали и быстро вернулись на наши позиции. Всем по своим отрядам. Начинаем по оговоренному сигналу, раздался спокойный голос испанца, офицеры тут же заспешили исполнять приказ. Далее Алонсо почему-то повернулся к Шишковскому, рассматривающему противнику в подзорную трубу. Начнем немного позже, мои люди еще не приблизились к позициям заговорщиков, ответил глава экспедиции. Как услышите стрельбу, то действуйте. Испанец тоже вскинул трубу и впился взглядом в мутноватое стекло. Через несколько минут со стороны дворца зазвучали выстрелы, и с скомандовал стоящему рядом гарнисту. Пронзительный звук трубы из трех сторон выдвинули штурмовые отряды. Пока обходилось без жертв, но как только я об этом подумал, враги дали залп в нашу сторону. Несколько солдат упало, раненые начали кричать от боли, а нападающие огласили площадь «Дружным ура!». У меня не было никакого желания наблюдать, как русские люди убивают друг друга. Но этот штурм необходим. Лучше уничтожить полсотни предателей, пусть и поверивших в щедрый посул Орловых, чем через два года получить новый мятеж. А еще начали прибывать многочисленные гонцы к Шишковскому и младшие родственники от вельмоши, решивших пересидеть противостояние и дождаться победителя. Здесь постарались впечатленные моей речью заговорщики из «шестерки». Им же показать свою полезность перед дележкой званий и наград. Более всего меня порадовали новости, что захвачены Елагин, Казмин, Алсуфьев и Теплов, бывшие секретарями Екатерины. Еще при попытке бегства из столицы экспедиторы перехватили генерал-рекетмейстер Козлова и генерал прокурора Вяземского. Может, при Екатерине были и более значительные фигуры. Только первая четверка ведала всей канцелярией императрицы. А мой старый знакомый, князь Вяземский, управлял всеми финансами империи. Таких людей упускать просто опасно. Я бы оставил этих господ на службе, если они не воспротивятся. Вообще, кто их будет спрашивать? Решим с ними чуть позже. Мне необходимо быть во дворце, спокойно произнес испанец, передавая трубу вездесущему Пафнутию. Сейчас нет необходимости в командующем. Оно и понятно. Алонсо не забыл про оскорбление Гришки и жаждет расправы. Так я разве против? Главное, чтобы выжили два других брата, о чем тут же сообщаю испанцу и направляю в сторону дворца. Декисада кивнул, махнув перьями свои треуголки, и двинулся следом. А вот по фнуте Севастьяна Кузьма удивили, быстро заняв место передо мной, защищая своими телами от пуль. Мы быстро миновали двух убитых гвардейцев, попавших под залп заговорщиков. Благо, люди Круза не дремали и созданная по моему совету команда уже унесла раненых. Далее была ограда где в различных позах застыли четверо убитых преображенцев. Осматриваю несчастных и с трудом давлю дрожь от раздавшихся выстрелов внутри дворца. Надеюсь, они там обстановку не попортят? Откуда у меня такое безразличие к страданиям других людей? Не могу разобраться в обуревающих меня чувствах. Идем дальше, наблюдаем похожую картину, только к убитым прибавились раненые с обеих сторон и пленные мятежники. Судя по тому, что охранявших их солдат было в несколько раз меньше, преображенцы сдавались в охотку. «Вы еще бочонок порох приволоките, или уже?» – смотрю на смущенного столы Пины Кашкина. Заговорщики заперлись в личном крыле императрицы, решив сопротивляться до конца. Большую часть дворца заняли люди Фабрицианы и Бабарыкина, распределившиеся вдоль анфилат. Заодно оба офицера следили, чтобы их гвардейцы чего-нибудь не сломали или не украли. А пины Кашкину достоились чести пленить заговорщиков. Думаю, остальные офицеры решили просто не портить отношения с семьями мятежников. Это не зря. Я для себя все решил и миловать никого не собираюсь. Кроме братьев Орловых, значимых мятежниками являлись уже упомянутый Бутурлин со своим зятем Василием Долгоруковым, братья Боритинские, Петр Пасок, Григорий Протасов и Евграф Чертков. А еще за каким-то чертом мятежную сторону принял Федор Ушаков, являвшийся подполковником преображенцев. Дедушке уже пора задуматься о душе, а он решил поиграть в заговорщиков. Остальные офицеры знатностью и связями не выделялись, решив воспользоваться представившейся возможностью. Все это мне быстро объяснил Шишковский, когда я прибыл во дворец. Чую, что подвоха не избежать, ибо родственные связи русской аристократии весьма разветвленные и обширные. Тронешь какого-нибудь прапорщика Преображенского полка, а он родня Трубецких или Гагариных, Сразу набегут просители и попросят простить неразумное дитя. Перед тем, как подойти к зале, где закрылись бунтовщики, я задал Степану Ивановичу, давно мучивший меня, вопрос. А что с конной гвардией? Позиции моряков понятна, но кавалеристы могли усилить любую из сторон. Князь Волконский, командующий гвардейской кавалерией, выбрал нейтралитет. Его офицеры, находящиеся в столице, поддерживают подполковника. Нам это выгодно, ибо я боялся, что Михаил Никитич займет сторону мятежников. Человек он умный и способен повести за собой людей. Но здесь князь решил переждать, либо просто не хочет морать руки. Забавная позиция. Значит, бунтовщики могут пытаться захватить власть, а командующий полком решил понаблюдать за их противостоянием и наследником престола. Ладно, с командованием гвардейских полков разберемся позже. Думаю, придется его полностью менять. У меня вообще приготовлено немало сюрпризов для некогда лучших войск державы. Распускать никого не буду, но почищу их знатно. Тех же преображенцев хоть сейчас всех в Сибирь ссылай». Подойдя к закрытым дверям, я задал вопрос сомневающимся офицерам. «Прикажете ломать?» — с каким-то детским восторгом спросил Столыпин. «Что за люди? Им бы все ломать и крушить. А кто потом новые двери будет делать?» Окидываю взглядом высокие створки с красивой резьбой, окрашенные в золотой цвет. Грустно вздыхаю и машу руку этим вандалам. Только под пуль не попадите. Глупо погибнуть, когда мы почти победили. Немного подумав, задаю воинам вопрос. А может, пушку притащим и бахнем? Судя по стремительно светлеющим лицам, народ не против подобного развлечения. Я ж говорю, варвары! Это была шутка. Дон Алонсо, постарайтесь, чтобы дворец особо не пострадал обращаясь к доселе молчавшему испанцу. Испанец кивнул и начал отдавать распоряжение. Сразу же прибежали два нижних чина с топорами. После первых ударов с обратной стороны раздались выстрелы, а один из семеновцев упал, громко крича от боли. Обе створки оказались продырявлены в пяти местах. Благо мы отошли в сторону, и больше никто не пострадал. Дон Алонсо долго думать не стал. Раздалась команда, и уже с нашей стороны последовал дружный залп. Черт. Надо было отойти в соседнюю залу. Мало того, что все вокруг заволокло пороховым дымом, так я чуть не оглох. «Ломай!» — звучит новый приказ испанца. На этот раз все прошло успешнее. Мятежники растерялись или не успели перезарядить пистолеты, но это не важно. Через несколько ударов одна из створок рухнула на пол, обнажив мебель, кое была заставлена дверь. Снова удары, грохот, ругань и новые выстрелы. Я в это время стоял у дальнего окна и грустно наблюдал за тем, как русские люди убивают друг друга. «Вамас!» — вдруг заорал кисада и перепрыгнул заграждение, размахивая шпагой. Следом за ним устремились офицеры, явно решившие показать свое рвение перед новым императором. Если не обращать внимания на пятерку убитых и троицу стонущих раненых, которых начали быстро выносить из залы, то представшая передо мной картина на удивление хороша. Заговорщики стоят вдоль стены, прожигая окружающих злобными взглядами. Но моих людей это не смущает. Все уже поняли, что мы победили. Да и десяток пистолетов, направленных в сторону заговорщиков, придают офицерам дополнительной уверенности. Здесь дело даже не в возможной попытке сопротивления, а в высокого положения пленников. А вот кого не смутить, так это докисада. Я этого момента ожидал, поэтому просто кивнул, когда тот посмотрел в мою сторону оскаливший, будто голодный волк-наставник обратился к Гришке. «Граф, не хотите продолжить нашу прерванную беседу? Или снова струсите? Только чьей юбкой вы будете прикрываться на этот раз?» Фаворит сразу подтвердил мнение света, считающего его человеком недалеким и порывистым. «Обью!» — взревел Гришка и попытался дернуться в сторону обидчика, но тут же осекся из-за направленного ему в лоб пистолета Столыпина. Алексей Емельянович не испытывал никакой робости в отношении мятежников. И Орлов сразу понял, что получит пулю, потому и сдержал порыв. «Не надо портить мой дворец. Потом еще кровь оттирать», — решил взять действо в свои руки. «Деритесь во дворе. Капитан, займитесь остальными пленниками, надо их хорошенько связать. Мне есть о чем их расспросить». «Ну я же поручик», — растерянно ответил Столыпин, но тут же понял свою ошибку. «Хатунцев, не северевки», — приказал новоиспеченный гвардейский капитан. И давай быстро. Забавно. Мы только вышли во двор, а нас уже встречает, если не толпа, то множество народов. Это с какой скоростью распространяются слухи. Удивило количество новых лиц. Кроме примкнувших ко мне гренадер, измайловцев и семеновцев, появились офицеры других полков и люди в гражданском платье. Ведь только недавно отгремели последние выстрелы. Они за углом на соседних улицах ждали. Может приказать солдатам, дабы те перестали пропускать всех подряд? Но чую, что скоро здесь начнется настоящее паломничество, и надо было заботиться этим заранее. И как не пропустить во дворец сенатор или камергер, ведь не простят и затаят обиду, а мне необходимо дружить с Высшим Светом. Пока. Тем временем началась подготовка к дуэли, которую взял на себя Фабрициан. Он быстро рекрутировал несколько человек, оградивших место будущей схватки, и как-то сразу нашел пару пистолетов, показав их дуэлянтам, одобрившим оружие. Я стоял в сторонке с Пафнутем и Себастьяном по бокам. Вооруженные до зубов, похожие в своих кафтанах на поместь стрельцов и польских воинов, они служили хорошим препятствием для начавших собираться вокруг офицеров и чиновников. Благо рядом стояли еще Бабарыкин, Кашкин и еще два офицера, создав преграду для любителей проявить свои верноподданические чувства. Подобное поведение начало порядком раздражать, но приходится терпеть. Наконец, подготовка закончилась, и капитан обратился к противникам. «Господа, предлагаю вам примириться. Меня устроит извинения господина Орлова», — спокойно ответил испанец. «Накось, выкуси, морда попиская!» Гришка показал противнику кукиш. И тем самым он окончательно упал в глазах присутствующих офицеров, что мне и было нужно. Ведь для многих он свой, некогда бравый вояка и гвардеец. А здесь какой-то иностранец позволяет себе лишнее». Надо учитывать, что Орлов часто помогал простым офицерам, особенно преображенцам, за что его уважали в гвардии. Чуть позже придется донести до людей предысторию конфликта, дабы и Алонса. Он не очень нужен. Верные и одновременно порядочные люди – это редкость, потому их надо беречь. Но Орлов действительно дурак. Гвардейские офицеры – это в первую очередь дворяне, и подобного поведения точно не одобрили. «Сходитесь», – возглас Фабрица она прервал мои размышления. Признаю, что переживал за наставника. Все-таки дуэль на пистолетах действительно похожа на промысел божий, когда шанс получает даже далекий от стрельбы человек. Если бы противники бились на шпагах, то в исходе можно не сомневаться. Только в последние годы он не утруждал себя занятиями с оружием. Мой расчет на то, что Декисада живет оружием, оттачивая мастерство каждый день. Гришка же явно забросил занятия и предпочитал всяческие излишества, нежели махание, сабли или стрельбу. Но первым выстрелил именно Орлов. И, к моему удивлению, переросшему в опасении Гришка попал. Дон Алонсо дернулся, а из его правого плеча хлынула кровь. Но испанец не сдался, а перехватил пистолет левой и выстрелил в ответ. Дым уже расселся, и можно было увидеть, как пуля попала точно в грудь фаворита, свалив его на землю. Тут же началось движение и возгласы присутствующих. Я заботился возможными неприятностями заранее и попросил Круза быть рядом. И доктор не подвел. Пока офицеры пытались чем-то помочь Орлову, немец быстро осмотрел докисада, приложил к плечу раненого белую ткань и повел того во дворец. Испанец держался молодцом, но было заметно, что ему нелегко. В этот же момент толпу, окруживших Гришку, раздвинул хмурый господин в парике и присел рядом с телом. Наверное, тоже доктор от или Семеновцев. Проведя какие-то действия, он сразу поднялся и громко объявил. «Граф Орлов скончался». Услышав приговор, окружающие начали креститься. Я же развернулся в окружении небольшой свиты и тоже пошел в сторону Зимнего. Вяземский не стал противиться и готов принести присягу. То же самое касается Алсуфьева и Теплова. Но зачем вам Казмин? Ведь он являлся наиболее приближенной к покойной императрице персоной. Мои люди изловили Сергея Матвеевича, и хочу заметить, что добровольно сотрудничать он не хотел а в момент ареста сжигал важные документы. Большую часть бумаг мы изъяли, а сам секретарь сидит в охраняемом месте. Пока дворец потихоньку оживал, я решил поработать. Для начала пришлось еще раз прочитать документ, переданный шестеркой. Зачеркнув половину предложений, я дописал другие фамилии и свои мысли. Надо будет дать вельможам какую-то кость, но при этом настоять на своем. А еще нужны опытные люди, которые помогут разобраться с управлением империей. И это должны быть точно не представители шестерки. Есть Щербатов и его литераторы, но там надо хорошо подумать. Вот я и провел более двух часов, списав немало бумаги, где выкладывал свои мысли. Пока вырисовывающаяся картина не радует. Здесь не может помочь и Шишковский, так как он больше по сыскной части. А мне нужны государственные умы, знающие подноготную происходящего. Ведь недаром шестерка замахнулась на несколько коллегий. Значит, речь не только о власти, но и о деньгах. Не верю я в их честность и благородность. Степан Иванович, вошедший после условного стука охраны, отчитался по поимке нужных людей. И вопрос он задал верный. «А что вы прикажете делать?» – отвечаю вопросом на ответ. «В отличие от фаворитов из Сената, секретари с главами важнейших коллегий являются людьми умными и деятельными. Здесь Екатерина Алексеевна поступала мудро, и ее креатуры были далеки от придворных интриг и склок. Вернее, пока не погрязли в них с головой. Умерла императрица неожиданно, не успев сдать дела. И как теперь быть? Меня никто не предупреждал, что необходимо подготовить пяток толковых канцеляристов. Шишковский никак не показал, что его задела моя насмешка. Потому и придется в первое время опираться на людей покойной. Других выходов я не вижу. Если военную коллегию можно отдать в руки Салтыкова или Шувалова, а экономическую Гагарину, то они ничего не испортят. Сие ведомство весьма неповоротливое и с налаженным распорядком работы. А вот за финансовым ведомством нужен глаз до да глаз. А как быть без секретарей, я просто не понимаю. Поэтому вы должны объяснить Казмину, что я не ограничу ссылку в случае его отказа. Поедет на каторгу вместе с семьей, ибо осудить секретаря несложно. Мне известно, что люди жаловались на его произвол при передаче челобитных. Мол, до Екатерины доходили только те бумаги, податели которых хорошо смазали ручки нашего дорогого Сергея Матвеевича. «Не буду спорить, но достойных людей хватает, и можно просто приказать сдать им дела», произнес глава экспедиции и посмотрел на массивный канделябр с десятком горящих свечей. А я и не заметил, как начало темнеть. День выдался длинным и насыщенным. Сейчас бы прилечь отдохнуть, но чую, что дел еще немало. Это подтвердили следующие слова Шишковского. Шувалов с дружками просит аудиенцию. Думаю, наши вельможи волнуются, как бы кто ни начал давать вам советы по кандидатам в коллегии. Первый раз за сегодня улыбнулся Степан Иванович. Зря беспокоиться Делаю несколько упражнений для шеи, которая зрядно затекла. Я не собираюсь принимать важных решений без их участия. Состав особой комиссии мы расширим на 2-3 человека. Если это все, то я бы лучше встретился с Вяземским или Тепловым. Если их нет поблизости, то пошлите людей, пусть привезут обоих. Я же пока поработаю. Но здесь Шишковский меня удивил, он даже на миг растерялся. Смотрю, не понимающий на вельможи, уже сам изумляюсь ответу. Вы разве не заметили? Дворец просто бурлит от гостей. Мне кажется, что здесь собралась половина столицы. Я краем уха слышал шум, но мой кабинет находится с противоположной стороны от въезда, и мне казалось, что это обычная суета солдат и слуг. Но затем вспомнил, что слышал звук подъезжающих карет и ржания лошадей. «Вас ждут в тронном зале. Люди приехали присягнуть на верность новому императору». «Ага. Тут недалеко лежит помершая Катька, а ее бывшие друзья и соратники уже прибежали искать милости и нового владыки. Но куда деваться?» «Снова тронный зал. Только сегодня все происходит иначе. Для начала я зашел в него с другой стороны. Вместо одного лакея, как в последний раз, меня сопровождает свито важных и стремящихся ими стать людей». Прохожу в Филаду, и передо мной тут же открываются створки. Из зала пахнуло духотой и запахом благовоний. А еще сотни глаз будто впились в мое тело, заставив сбиться с шага. Только я осознал, что картина совершенно иная, и успокоился. Пока сложно привыкнуть к новому статусу. Ранее на меня смотрели с любопытством, неприязнью, насмешками или просто изучали. Теперь же, кроме ожидания и предвкушения чего-то необычного, воздух был просто пропитан страхом. «Да!» Все эти разодетые важные вельможи боялись, и не только мои персоны, неожиданно сменившие Екатерину. Они опасались не успеть к дележке пирога, а про мертвую императрицу они давно забыли. Господам хочется жрать, развлекаться, пристраивать родственников на теплые места и получить как можно больше преференций. Тем временем придворные склонились в поклонах и реверансах, а я пошел в сторону трона. В наступившей тишине были слышны только топот десятка моих сопровождающих и шебуршание одежды. Сажусь на трон и жду, пока моя свита займет свои места. Как-то сразу получилось, что шестерка и Шишковский встали по правую руку, а раненый Алонсо с молодыми офицерами — по левую. Судя по бросаемым взглядам, не всем понравилась данная диспозиция и фигуры, занявшие место у трона. Внимательно осматриваю присутствующих и понимаю, что они мне не нравятся. За редким исключением я бы не хотел общаться с этими людьми, в том числе состоящими справа аристократами. Но придется! Еще в голове возникли вопросы, на которые не было ответа. Ваня, ты хотел именно этого? Ты теперь счастлив!